Глава тридцать третья. Романтические танцы с бубном. Натура человеческая противоречива, загадочна и склонна к неповиновению. Никогда не знаешь, что придумается твоему сердцу и как его сердце порывы потом притушить. Обычно помогает беспощадная логика или переключение фокуса внимания. Но у случилось влюбиться, пиши пропало. Влюбленность незгибаема, неизгоняема. И чем сильнее ты отбиваешься от неё, тем глубже увязаешь. Попытки найти минусы в объекте любви превращаются в бесконечные оды, попытки не думать о нём в мыслях о нём одном, намерение держаться подальше, в томное предвкушение встречи. Следующие дни в Форване были сладкими и мучительными. Мы с Артуром барахтались между заманчивой идеей обычной курортной интрижки и суровым пониманием, что ничего обычного у нас не получится. Не те темпераменты. Чем сильнее сойдёмся сейчас, тем больнее окажется после. Лучше, наверное, совсем не сближаться. Но ведь хочется и кулиться, и очень, очень, очень хочется. В итоге оставшиеся недели до моего отбытия в далёкую-далёкую галактику нависли над нами то ли дамокловым мечом, то ли игривым хвостиком зайчика из Playboy, который, впрочем, при деланг к заднице. Со стороны наши романтические танцы с бубном выглядели так странно, что периодически устраивающий стычки с Артуром Нимфенкаприс смотрел на нас как на полных идиотов, а Меги вообще неверно их интерпрессировала. Между вами вставать опасно, Закаротит. Неужели вы всё ещё ненавидите друг друга? Да. О да. Ах, как это было бы просто. Ненавидим. Ужасная вилка. Отвратительный Эденброк. их охочим. А потом вдруг умолкаем, как отрезвела. Время-то продолжает идти. Тик-так. Осталось 16 дней, 14 чёртова дюжина. Сблизится или нет? Разбить себе сердце любовью или отказом от любви? Моей главной задачей при подготовке к зельеварению было прочитать как можно больше книг. Настойка из туманного колокольчика поможет вспомнить всё что угодно, но для начала неплохо. чтобы было что вспоминать. Поэтому я всё время ходила с книжкой в руках, рискуя врезаться в резные колонны или в студентов. Я читала на лужайках, на крышах и на скамейках, умастив голову Артура на колене. Перед сном и рано утром так лучше запоминается. Сразу после подъёма мозг ещё не успевает погрязнуть в делах и тревогах дня, а в ночи уже успокаивается, убрав их в далёкий ящик с этикеткой "прошлое". В день перед экзаменом мы взяли лодку и отправились на речку, которая прихотливо-какетливой лентой велась на дальние окраины кампуса. Это была настоящая Lazy River, как из классических аквапарков. Очень медленная, вальготно бурлящая из кучи поворотов. По берегам росли пышные кусты с огромными цветами. Солнце грело нещадно, едва ли не пульсировало, и золотые блики скакали на волнах в компании форели и крохотных феечек-кувшинок. На песчаном берегу жарились студенты, благообразно прикрыв лица учебниками. Другие колдуны с тайками уходили в воду. Они раскидывали руки и позволяли течению отворить с собой всякое непотребство, например вытаскивать их на середину реки, где купальщиков с негодованием и веслами встречали катающиеся на лодках, мы в их числе. Лодочек на реке было много, разноцветные и легкие. Иногда они сталкивались бортами. Если между ними не оказывалась плавца, мы с Артуром лежали на дне плоскодонки, а на корме устроилась Мэгги в широко полой соломенной шляпе. Она сидела спиной к нам, свесив ноги в прохладную воду, и милостиво гоняла нас по программе. Вилка, представь, что Артуру дали эликсиры, за которые он превратился в единорога. Твои действия. Покатаюсь, ликовала я. С детства мечтала. А потом рок срубит. Фыркал Артур. не пропадать же добро, да? Бр. А серьёзно, супилась мыги. Не помню, но сегодня я читала это вон в той маленькой книжечке. Я потянулась, чтобы показать, в какой именно, и не на руку щёлкнула по носу лежащего рядом Эдинбурга. Он в ответ цапнул меня за палец, да так шустро и неожиданно, что я взвизгнула, шарахнулась и чуть не перевернула лодку. Вы там что, убиваете друг друга? Сурово оглядывалась медсестричка. Убиваем, сокрушались мы. Уже почти убили. Мы гений одобрительно цокала языком и вновь отворачивалась утыкаясь в записи. Артур улучив момент целовал меня в голое плечо, а потом старательно делал вид, что мне это приглючилось. Ванхов жулик. День уже перевалил за середину, когда у нас берега неожиданно стали швыряться яблоками. Первым трем мы обрадовались. О, еда! Потом стало ясно: это не благотворительность, а просто кто-то требует нашего внимания. Тем-то оказался Лидо Хофстерман, такой же пятикурсник, как Артур, очень незамутнённый хорошенький брюнесик, живший прямо под нами. Это его спальню я в первую ночь бодренько затопила. Артур, Вилка, вас срочно зовут в октагональную библиотеку. Мастер Говерек говорит: "Комиссия прибыла". Что за комиссия? крикнула я в ответ. Лида, бежавшая по берегу вслед за течением, был готов объяснить мне это на максимальной громкости, но Артур лишь чертыхнулся, силы заорал. "Поняли, сейчас будем. Ты прямо тут телепорт открывать собрался?" воскликнула Мынге, когда Эденбрук поднялся на ноги, кое-как натянул штаны и рубашку, на влажное после купания тело. Лодка заплескала на воде, рискуя перевернуться. И стал энергично чертить прямо в воздухе светящиеся синие значки, похожие на финикийское письмо. Ага, отозвался студент. А то пешком отсюда полчаса, не меньше. Так ты на берег-то выди, посоветовала Маргарет. Нас все-таки на волнах качает. Как стабилизироваться будешь? А фамильяр мне на что? Вилка поможешь? Конечно. Я уже тоже встала, набросила платье и шляпку канасе. Потом размяла пальцы и стала технично подхватывать лазурные буквы, слетающие с ног Сееденбруга, и цеплять их одна к другой, будто на невидимую нитку. Когда волшебное ожерелье доросло до полутора с чем-то метров, мы с Артуром встали вплотную друг к другу и замкнули его вокруг себя, будто поясом обвязались. Буквы тотчас засветились. Вокруг нас вспыхнул столб безмятежного синего цвета. Раздался долгий приятный звон. Удачи с комиссией, пожелала Мэги. И все-таки, что это за комиссия? Вновь попробовала выяснить я. Простая формальность. Из столицы прибыли министерские маги, которые хотят убедиться, что твое появление в Фурвоне – это ошибка ритуала, а не чей-то злой умысел. Мастер Говерик я и остальные преподаватели просто воспроизведем для них всю последовательность наших действий в тот день, а они запишут. Потом съедят в сиропинге две-три сковородки блинчиков и радостно уедут прочь. Свет и звук постепенно нарастали, становясь громче и уплотняясь. По реке пробежала рябь, феечки кувшинок пригрозили нам суровыми разборками, из-за колдовства их немного сдувало, а плавцы-студенты на всякий случай отгребли подальше. Наконец телепорт поглотил нас, чтобы мгновение спустя выплюнуть в зале актогаональной библиотеки. Ностальгия. С улыбкой пропела я, увидев, что все выглядит точно так же, как в мой первый день в Фурвонье. Куча старцев в мантиях, пентаграмма, свечи, тяжелый пыльный дух. Разве что Артур на серос в шлюпках и куда веселее. Предвкушая забавное зрелище, я уселась на зрительскую лавку в один ряд с членами прибывшей комиссии, зевающими, но честно подготовившими свои блокноты и перьевые ручки для записи. Ну давайте. Посмотрим, как всё это выглядело со стороны.